Глава 10. Белла. Паника быстро погасла. Сомнения рассеялись. Не будет Ренат устраивать оргии в родительском доме. Да и вообще не будет. Я вспомнила его разговор с Гризли, когда он ему советовал взяться за ум. Осуждал Макса за излишнюю любвеобильность, да и не позволил тому меня обидеть, хотя мог бы закрыть глаза на происходящее в кухне. Алена, гостей нужно кормить. Наверное, поэтому мне и не предоставили выходной. Не забывай, что на мне еще ужин и завтрак». Убедительно произнесла, следом добавила. «Мне бы твоя помощь не помешала. Посуду помыть, в кухне убраться. Может, уговоришь хозяина тебя оставить?» Такая перспектива сразу отбила охоту домработницы задержаться на работе. «Извини, но мне ясно дали понять, что я... В моих услугах сегодня не нуждаются. Никакого раскаяния на ее лице не было. Она не задержалась, наверное, опасаясь, что я сама отправлюсь уговаривать хозяина дома ее оставить. С ее отсутствием даже дышать стало легче. Если бы меня спросили, кого мне стоит опасаться, я бы указала на Алену. Я замечала, что не нравлюсь ей. Закончив уборку, Несколько раз обвела взглядом идеально чистое помещение. Причин задерживаться в кухне больше не оставалось, если только сказать, что я охраняю пакеты, которые мне доверил Гризли. Улыбалась своим невеселым мыслям и через малую гостиную вышла в коридор. В большом зале я увидела Алмазова и двух молодых женщин. Ренато взрел на мне униформу и недовольно принялся сверлить взглядом. «Белла!» Сбежать мне не позволили. Я вошла. Девочки, как по команде, подняли на меня взгляды. Ухоженные, красивые, накрашенные. Обе в стильных спортивных костюмах, которые подчеркивали идеальность фигур. В их присутствии еще больше ощущала себя пугалом. «Познакомься. Марина и Виола». Я успешно справилась с комплексами в подростковом возрасте — А сейчас у меня и поводов не было рефлексировать, но я чувствовала себя некомфортно, стесненно. Появился азарт привести себя в порядок, сменить униформу на более достойную одежду и доказать. Кому и что я собралась доказывать? «Очень приятно, я Белла». Обе ничего не произнесли, переглянулись и улыбнулись, будто нашли то, что искали. «Алмаз, ты уверен, что хочешь позвать Самира?» Кинула Рыженькая, загадочно улыбаясь. Я так и не поняла, кто из них Виола, кто Марина. Ренат не ответил, но я заметила, что вопрос его напряг. «Этот балахон тебе не идет, прямолинейно заявила блондинка. Я не обиделась. Чувствовала, что она и не думала меня оскорбить. «Могу помочь с прической и макияжем». Я видела, что она предлагала искренне, но все равно хотела отказаться от ее помощи. Спасибо. Вот и здорово, идем. Не дослушав, девушка схватила меня за руку и потянула за собой. Где твоя комната? Вопрос был риторическим. Она уже ведет меня по коридору. Остановилась у моей двери, потому что из соседней вышла Алена. Поздоровавшись с дом домработница подозрительно покосилась на нас. Я открыла створку и пригласила девушку. «Извини, я не поняла, кто из вас Виола, кто Марина». «Я Марина». Вновь она улыбнулась, и я не заметила фальши. Девушка скинула обувь и залезла на кровать. Чувствовала она себя свободно и уверенно. «Совсем коморка». Никому не обращаясь, произнесла она. «Ты не робей». «Мы с Ви просто очень хотели с тобой познакомиться. Вот и напираем». «Хотели познакомиться?» Наверное, у меня лицо вытянулось от удивления, потому что она спешно добавила. «Да чтобы наши мальчики рычали друг на друга, это нонсенс! А утром они и вовсе сцепились, расхреначили машины в хлам». Общалась она легко и свободно, словно мы друг друга знаем давно. «Остатки до сих пор с трассы убирают. Хорошо, что не покалечили себя». А вот с московской мили они остались в пролете. Без особых сожалений произносит Марина. Гризли и Ренат Георгиевич. Я вообще перестала понимать, что происходит. Ага. Они еще в раздевалке закусились, а потом на трассе их понесло. Оба вечно стараются держать своих демонов заперти, а тут прорвало. Ее все это забавляло. В голосе слышался азарт. Зато теперь они успокоились и ведут себя цивилизованно. А мы с Виолой, как две маньячки, загорелись желанием с тобой познакомиться. А я тут причем? Не догадываешься? Выгнула она скептично брови. Тебе придется выбрать одного, чтобы сохранить между ними дружбу. А если я не хочу никого из них выбирать? возмутилась. Устроили рыцарский турнир. Мне никто не нужен. Голос звенел от переполнявших меня чувств. «О, попала ты!» «Извини», — подошла Марина и закрыла дверь. «Мы с Виолой предположили, что... Как только ты одному из них дашь, ребята успокоятся». «Что, совсем никак?» «Совсем». «Так весь этот пикник придумали, чтобы я с кем-то сегодня переспала и в дружной компании выцарился мир?» — с вызовом спросила я. «Нет, было. Пикники мы часто устраиваем, а все остальное — наши сви-догадки. Не обижайся, ладно? Мы сто лет друг друга знаем. Они впервые за девушки ругаются. Стоит Гризли твое имя произнести, у Алмаза портится настроение. Мы так и предположили, что ты обоих динамишь. Вот у них и припекает в одном месте. Мы на твоей стороне. Хоть кто-то этим бабникам нет сказал». Я услышала в ее словах что-то личное хотя она и выглядела довольной. «А у вас с кем-нибудь из них были отношения?» — вылетел вопрос раньше, чем я успела себя остановить. «Давно. Теперь мы только друзья», — улыбаясь, ответила Марина. «Что скрывать? Возникает иногда желание забраться к кому-нибудь из них в постель, когда не можешь найти нормального мужика на ночь, но тут же себя обрываешь». Говорила Марина об этом откровенно, спокойно, И с долькой юмора. Только потом в сравнении другие мужики проигрывать будут. Так и одной можно остаться. Какая после этого дружба? Я полезла в шкаф за одеждой. Девушка вроде неплохая. Почему-то я ей верила. А то, что вначале приняла меня за доступную простушку, так ничего удивительного. К обслуге редко относятся с уважением. Я достала костюм, чтобы переодеться. Но сначала хотелось бы принять душ. «Сейчас нас связывает только работа». Устроившись удобнее на постели, она продолжила. «Я и Виола занимаемся рекламой их бизнеса. Центры техобслуживания автомобилей, заправки, на автотоваров». «Ты мне не стесняйся. Переодевайся», — махнула она рукой. «Я сначала в душ схожу». «Иди». Я пока сделаю пару звонков. Ее не смущало, что она останется в чужой комнате, а у меня язык не повернулся ее попросить подождать за дверью. Марина, при всей ее импульсивности, не напрягала. Стоя под теплыми строями воды, я прокручивала в голове все, что услышала от девушки. Было ощущение, что я попала в квест, где мне незнакомы правила игры. Понимала, что мне требуется покинуть игру, Но на данный момент я не могла найти из нее выход. А самое глупое, что мое сердце трепетало и радовалось, когда Марина рассказывала, что у Рената портится настроение, стоит Максу обо мне заговорить. Наверное, любой девушке приятно услышать, что два интересных мужчины соперничают за ее внимание. Но мне не стоило забывать, что их любовь мимолетна, или, еще хуже, одноразово. Надо запретить себе думать о Ренате. Не вспоминать его губы на моих губах. Не мечтать и не строить никаких планов.